Глава 20. Лыжню попутал. Мы задержались на платформе Небесного Древа, приводя себя в порядок. За орками оказалось интересно наблюдать. Из-за все тех же особенностей хаоситов их расе не нужно проходить процессы телесной трансформации. Плоть, кровь и кости сами меняются вслед за рангом. Главное обеспечить организм достаточным количеством питательных веществ. Потому клыкастые частенько едят мясо едва убитых монстров. Говорят, свежачок вкуснее. Весь наш часовой привал эти брутальные вояки аккуратно разделывали убитую ими Виверну. Кому-то досталась жесткая грудина, а кому-то еще нежная печенка. Не теряя времени, я тоже решил восстановить силы. Бой выдался не из простых. Убитую нами Виверну удалось утилизировать даром рода Лей. Та же участь постигла всех гарпий. Тело тут же налилось силой. Кожа снова начала светиться. Еще немного, и начну выдыхать облачка эфира, словно древний демон. Принцесса все это время молча наблюдала за тем, как тела монстров превращаются в кучки праха. Ни один мускул на ее лице не дрогнул, даже когда исчезла здоровенная туша виверны магистра. Четыре. Тление. Техника некромантов. На лице девушки все же появилась тень тщательно скрываемых сомнений. «Но у тебя светлый дар пневмы». «Ты лечил орков, себя. Я уверена, что видела, как ты спокойно используешь питание тела. Как тебе удается совмещать одно с другим?» «Дар рода!» Спокойно пожимаю плечами, хватаясь за очередной труп гарпии. И «Это не тление, а кое-что другое. Я бы не стал его использовать у всех на глазах, без особой на то нужды. Но у меня есть предчувствие, что следующий этап турнира будет сущей мясорубкой. Запасы эликсиров стоит приберечь». Взгляд принцессы стал еще мрачнее. «Из-за тех жуков ты в лице изменился, когда они по небу пролетели?» Пфф, Из меня невольно вырвался смешок. «Все время забываю, что разговариваю с копом из силовых спецструктур Пруссии, а не с обычной девицей. Пистолет, тактический рюкзак, армейские боты... Принцесса все это носит отнюдь не в целях маскировки. Ей попросту привычно использовать такую экипировку в опасной для жизни обстановке». Даже сейчас, стоя недалеко от орков, она постоянно держит руки около ножен. С жуками мне сражаться еще не приходилось. Честно объясняю нынешний расклад. Но нам в Академии рассказывали про виды развитых магических животных. Например, крылья у тех же горгулий — это природные артефакты, помогающие им быстрее восстанавливать запас маны. А дыхательный мешок дракона позволяет смешивать свою ману с вдыхаемой природной, тем самым в разы увеличивая мощь атаки. «Теперь представь себе расу жуков-мутантов, знакомых с селекцией. Как думаешь, чего стоит ожидать от них на турнире?» Принцесса, нахмурившись, потерла лоб. «Чего угодно!» На лице девушки вдруг промелькнуло озарение. «В подземной пещере ты сказал, что на тебя как-то охотились немертвые. Вот из-за этого я и напряжен. Поднявшись на ноги после поглощения туши последней гарпии, кряхчу по-стариковски». хе Принцесса, на тебя когда-нибудь устраивали охоту?» «Ну...» — девушка отвела взгляд. «Не отвечай, если не хочешь. Пожимаю плечами. Зная о святошах, догадываюсь, какой контекст возможен у такой истории. Костры, вилы, удары в спину, фанатичный блеск в глазах у убийц». К нам молча подошел Джуз, прислушиваясь к разговору. «Принцесса, с немертвыми все намного, намного хуже». Холодок пробегает по спине от воспоминаний. Они мыслят, как людоеды, способные натягивать на себя личину пожранных ими же людей. Будь моя воля, в открытый бой с ними бы не стал соваться. И тебе не советую. Эти твари умеют мастерски скрывать свой реальный ранг. Грузчик нервно сглотнул. Не может же быть все настолько плохо. Пряча ехидную улыбку, важно киваю. Понаблюдав за таким... Но пусть будет человеком, ты поймешь, в чем тут суть. То, о чем я говорю, надо испытать на своей шкуре. Спустя час мы приготовились к отправлению. К счастью, парашют не сильно пострадал во время приземления. Сзади ко мне прицепился подрагивающий джуз, а спереди принцесса. Коричи на прощание помахал рукой. — Чви! Славных сражений вам на турнире, гладкокожие! Пусть боги битв! «Будут к вам благосклонны!» Не прощаясь, делаю шаг с платформы. Как и в прошлый раз, под ускорением многие едва ли не отрываются от поверхности небесного древа. Ветер шумит в ушах, а тело шаг за шагом движется быстрее. Хлопок, парашют сзади, наконец раскрывается. Крыц и рвется ко всем чертям. Падение и сражение с вивернами для него все же не прошло бесследно. Воздух снова начинает свистеть в ушах. «Мы все умрем!» — орёт принцесса прямо в ухо. Разорванный в хлам парашют ей виден лучше всех. «Двигай ногами! Двигай ногами!» Шестеренки в голове начинают крутиться так, что скоро дым из ушей повалит. Интуиция подсказывает, что наши шансы разбиться только что выросли в десять раз. Про внезапно возрастающее количество летающих монстров в зоне видимости даже думать неохота. «Видимо, земля обетованная — это еще и рай для всевозможных крылатых тварей». Одна поистине безумная идея промелькнула в голове, от отчего уже я сам нервно улыбнулся. «Если выживу, будет что потом рассказать внукам. Накладываю на себя скольжение, нейтральную и практически никем не используемую технику ветеранов. 2. Ноги тут же начинают скользить по коре, разъезжаясь в разные стороны. Ощущение, будто внезапно оказался на крайне скользком льду. Еще чуть-чуть грохнусь. Тело накренилось на бок. Бег отменяется». Вектор. Баланс восстановлен. Следом прыгаю и в полете выравниваю положение тела. Поворачиваюсь боком и теперь, словно небесный серфер, качусь по поверхности древесного гиганта. Ш -ш -ш. Скорость с каждой секундой становится все больше. За спиной хлопает ставший бесполезным парашют. «Ты псих!» — орет принцесса, с ужасом глядя на стремительно меняющийся рельеф коры небесного древа. «Мы же разобьемся!» «Йо-хо!» На моем же лице широченная улыбка. Сердце поет от непередаваемого чувства легкости и восторга. Ноги гудят от напряжения, мозги плавятся под фокусом и ускорением. Ощущение, будто разом обуздал всю свою жизнь и теперь несусь навстречу приключениям. Свистит воздух, орёт как резанный бедолага Джуз, вопит принцесса. Как обычно, в такие вот моменты в голову обязательно лезет всякая хрень — Что бы сказали родители, увить они меня сейчас? Хм, на их мнение мне как-то пофиг, а вот дед Геннадий Язва наверняка бы хохотал, ляпнув что-то типа «Чего-то в таком духе я и ожидал от своего внука». Мы на полном ходу влетели в облако, и я от греха подальше подпрыгнул. Внутри же ни черта не видно. Едва мои ноги снова коснулись коры небесного исполина... как слева от нас из того же облака вынырнула фигура наездника на черной виверне, матерой, старый с боевыми шрамами по всему телу, не чета тому молодняку, что пытался нас с орками сожрать. Наездник в черном балахоне с непросматриваемым лицом казалось, малость охренел от увиденной картины. Назгул ей богу. Из-под тряпок проглядывает черная латная броня. Смотрит на нас и, видимо, понять не может, что за дикий серфинг мы тут устроили». у принцессы глаза по пять копеек. «У меня, наверное, глюки?» «Тогда и у меня тоже!» Джуз с ужасом глядит на Виверну. «Да что у нас за удача такая? Откуда здесь вообще мог взяться охотник такого калибра?» Мы секунд десять летели вниз примерно с одной скоростью, и ничего не происходило. Но тут наездник с показной легкостью протянул руку к нательной сумке Виверны — выудил оттуда термокружку и, вставив в нее соломинку, стал пить. Пафос зашкаливает. Мне аж поплохело от такой наглости. Видя выкрутасы своего хозяина, Виверна тяжело вздохнула и, чуть сложив крылья, резко ускорила свое снижение. Увиденное задело мою гордость. Отстегиваю парашют. «Нет — Нет! Принцесса вопит, но уже поздно. — Вшух! Еще секунд через десять мы догнали и обогнали Амери, то есть наездника на Виверне. Ширина ствола стала сильно больше. Мы пулей пронеслись мимо двух платформ и даже кому-то помахали ручкой. На крупных неровностях ноги то и дело отрывались от ствола. Наездник, видя, что его уделали, возмущенно дернул поводьями и даже пятками ударил бедную Виверну. У крылатого гиганта глаза налились кровью. Казалось, еще чуть-чуть и сбросить себя наглого человечушку. Но вот прошла секунда, и зверюга, сложив крылья, рванула вслед за нами. Пронесшийся мимо гигант едва не сбил нас волной сжатого воздуха. Назгул, извернувшись в кресле наездника, показал нам неприличный жест рукой. Моя кровоточащая гордость требовала срочного отмщения. Не спрашивая разрешения, накладываю скольжение на принцессу и джуза». Скорость движения тут же подскочила едва ли не вдвое. «Ты псих!» В глазах принцессы читается сущий ужас. «Потом женщина!» Сузив глаза, смотрю на хвост Виверны, мелькающий совсем рядом. «У нас тут серьезный мужской разговор. Мы стремительно нагоняли крылатого гиганта. Эта тварь теперь будто специально летела вдоль древа, не давая себя обойти. Но наша скорость выше. Прыжок...» Накладываю вектор, придавая себе еще большее ускорение. Мы пролетаем практически через всю тушу Виверны. Наездник задрал голову, пытаясь нас разглядеть, но уже поздно. В духе лучших серфингистов проезжаем по длинной шее Виверны, делаем флип-трик с головы и приземляемся прямо перед ее носом. Спиной чувствую глубочайшее охреневание Назгула. Такой наглости он точно никак не ожидал. гра Оскорбленная Виверна рычит, практически складывает крылья и летит за нами. В глазах горит огонь праведного гнева. «Вектор! Вектор! Вектор!» Ускоряюсь до предела. Скользящие по коре ноги уже практически не касаются поверхности. Мимо пролетают ветки и платформы. Охотники с ошалевшими глазами бегут прочь с нашего пути. Мы проносимся сквозь облака, словно две ракеты. «Догоняет!» Принцесса с выпученными глазами смотрит мне за спину. Затылком чувствую испепеляющий взгляд Назгула и его крылатого питомца. Зверюга рычит утробно. Вектор! Вектор! Ну их нафиг! С типами, разъезжающими на вивернах в черных балахонах, следует держать безопасную дистанцию. Впереди показалось нечто странное. Десятки толстенных стволов небесного древа сливались воедино вокруг большой круглой платформы из белого камня. Ее сверху накрывала полусфера голубого цвета, сделанная не то из воды, не то из сжатого воздуха. Как пить дать? Это и есть земля обетованная, упомянутая в задании древних. Пока мы неслись к этой полусфере, к ней по соседним стволам спустились несколько других участников турнира. Спокойно пройдя внутрь полусферы, они коснулись пола и провалились сквозь землю. Плита белого камня под их ногами в буквальном смысле перевернулась. «Она близко!» Вопит джуз, дрожа всем телом. Спиной чую обжигающее дыхание виверны. Мою нежнейшую пятую точку и ее зубы разделяют не больше пары метров. «Ускоряется!» Принцесса вопит на ультразвуке, смотря мне за спину. «Вектор! Вектор! Вектор! Вектор!» «Клац!» Виверна щелкнула зубами. На секунду показалось, что в районе задницы оторвали клок одежды. «Наверное, показалось!» секунда две три перед глазами стремительно вырастает голубоватый купол земли обетованной и мы на полном ходу влетаем в нее будто пушечные ядра попавшие в вязкий гель уважаемый слушатель большое спасибо за то что вы выбрали аудиокнигу записанную в студии медиакнига если вы купили лицензионную копию